Дневник доктора Чарльза Стюарта. Константинополь, 4 апреля 1900 года. Мы прибыли в Константинополь две недели назад. Шел дождь, и мне показалось, что я опять в Нью-Йорке зимой. Мы с Хетти очень устали от путешествия, но испытали облегчение, увидев на пристани встречающего нас Элиаса Рикса. Я не знаю, чего ожидал от стареющего американского миссионера, но не мог и представить себе, что он не мог. Что он будет столь энергичен и высок. Уже более 40 лет он работал врачом в Османской империи. Я рассказала о своих планах исследования трахомы, но ему, похоже, было интереснее обсуждать время служения мессы в этих краях. Примечание. Трахома инфекционное заболевание глаз. Конец примечания. Он очень набожен, и поэтому я ощущаю неловкость, общаясь с ним. Безусловно, устраиваясь на эту работу, Я понимал, что в первую очередь буду врачом-миссионером. Когда мне только предложили эту должность, Хетти заметила, что я атеист, а она еврейка. Конечно, мы иногда ходим в церковь, но думаю, Элиас уже подозревает, что я не совсем тот, кем он меня считал. На протяжении некоторого времени создавалось впечатление, что он вот-вот отошлёт нас обратно. Однако же ему крайне необходима помощь в клинике, и очень понравилась Хетти Конечный пункт нашего назначения – маленькая деревушка в районе Трапезунда, на побережье Черного моря. Как я узнал, это место весьма уединенное, хотя находится недалеко от большого города и важного порта – Трапезунда. Деревня расположена в центре самого зараженного трахома региона, так что впереди нас ждет много изнурительной работы. В настоящий момент мы живем на Истеклалавеню в Перра. Здесь, конечно, не роскошно, зато чисто, хорошее обслуживание, и мы находимся на европейской стороне Босфора. У нас три комнаты, а в нагрузку к ним греческая судомойка, турецкий носильщик или скорее мастер на все руки и полька-повар. Хотя моя дама или ханум по-здешнему оказалась в своей стихии. Она не может практиковать как врач, потому что женщинам-врачам Разрешается работать только в гаремах. Но каждое утро она встаёт рано и отправляется делать зарисовки руин старого Константинополя. Вполне понятно её восхищение городом. Шлюха Востока, конечно, соответствует своему прозвищу. Она великолепна и безвкусно в равной мере. На любой улице города есть достопримечательности, от которых дух захватывает, например, великолепный собор Святой Софии. или роскошный дворец Топкапы. И в то же время за углом, среди руин зданий, стёртых с лица земли землетрясением 1894 года, расположились трущобы, кишащие паразитами. Париж в миниатюре с изящными бульварами простирается вдоль европейской стороны Босфора, в то время как на восточной стороне женщины в парандже идут за мужьями в трёх шагах позади них. И там безраздельно властвует пророк. Как говорит Элиас, это город противоречий и контрастов. Мы крепко подружились с Генри Маргентау, американским послом, и его женой Жозефиной. Они евреи, и хоть и в их компании чувствует себя как дома. Кроме того, Генри очень интересный человек. Он принимает по-царски и владеет отличным винным погребом. Его развлекает то, что бедный доктор миссионер весьма не равнодушен к хорошему хлорету. Семья Маргентау знает в Константинополе уйму людей, начиная с дипломатов и заканчивая молодыми гидами, и, похоже, они намереваются перезнакомить нас со всеми. Теперь, когда наши планы путешествия отложены из-за беременности Хетти, она ожидает ребёнка осенью. Мы собираемся видеться с Маргентау часто. Невозможно избежать этой задержки, но всё равно это расстраивает. Хотя нам всё равно придётся ждать получения разрешения для продолжения нашего путешествия. В этой стране невозможно работать, строить и даже заниматься любой мелочью, не имея на то разрешения. Элиас советует мне быть терпеливее. Рассказывает, что когда он только прибыл сюда, старый султан запрещал чтение любых иностранных материалов и газовое освещение. Он боялся развращения своих подданных. Илия спросит меня помнить, что сейчас я по крайней мере могу читать, и у нас есть свет. Аминь.